Третье. Менее чем прочие. известен мой разговор с Уинстоном Черчиллем в 1932 году в Мюнхене. Известно лишь, что Черчилль уклонился от личной встречи с фюрером, сославшись на то, что не приемлет политики антисемитизма. Позже в своих воспоминаниях английский премьер напишет «Вот так Гитлер упустил тот единственный шанс, когда мы могли бы встретиться». «Ах, самодовольный, сэр Уинстон! Отчего не вспомните другой шанс, который Адольф подарил вам под Дюнкерком, удержав танки Гудериана? Он не хотел воевать с Европой. Не хотел. А с вами дружить он мечтал, и отнюдь не еврейский вопрос вас рассорил. Почему Гитлер не любил евреев? Вот что спросили вы тогда». Неужели такие элементарные вещи надо разжевать? Кстати, если уж договаривать до конца, уклонился от встречи как раз Адольф. Сэр Уинстон терпеливо ждал в ресторане три часа к ряду. Я помню тот день отлично. Встреча произошла в Континентале, а не в регине как пишет Уинстон Черчилль. И совсем не Гитлер искал этой встречи, а британский лорд. Сын Черчилля, юный Рандольф, заранее со мной договорился. Стол в гостиничном ресторане был накрыт на десять персон. Гитлер прийти отказался, то была очередная блажь Адольфа. Его, видите ли, плохо попросили. Я приехал один, постоял перед Черчиллем, слегка сутулившись, чтобы не оскорблять англичанина своим ростом и отказом шефа, и был посажен за стол. «Гитлер еще может подъехать», — сказал я. И Черчилль сидел и ждал Адольфа. Я отвечал Черчиллю по-английски, а не через переводчика. К чему формальности? В тот момент Уинстон Черчилль не был членом кабинета. Последний его пост был секретарь казначейства, и он умудрился ввергнуть Британию в финансовый кризис и безработицу. А сейчас, как говорил он сам, посвятил себя литературе но планы имелись обширные. Не зря, не зря он приехал знакомиться с Адольфом Гитлером. Недавно он поменял партию, перешел из либералов в консерваторы и теперь оглядывался вокруг. Кого использовать как рычаг возвращения во власть? Гитлер казался многообещающим партнером. Черчилль много ел, много пил, расспрашивал об Адольфе, играет ли шеф в теннис, каких художников любит, где обычно проводит каникулы. Я сказал, что Адольф не выносит беспредметного искусства. Черчилль поддержал, сказав, что если бы встретил Пикассо, дал бы Пикассо здоровенного пинка под зад. Отдыхать Адольф любит в родной Австрии, в Альпах, поделился я. А где любит проводить досуг, лорд Уинстон? С кисточкой и палитрой у себя в Чартовелле, или навещаю родное гнездо, Блэкхейм», — отвечал новоиспеченный консерватор. Черчилль действительно спросил, чем вызван антисемитизм Адольфа Гитлера. Сказал он примерно следующее. «Антисемитизм хорош и понятен поначалу, но скверно, когда входит в привычку. Он прихлебывал коньяк и, естественно, курил сигару. Как же еще? Мне, секретарю лидера нации, надлежало внятно объяснить, на кой ляд нам сдалось преследование евреев. Я едва удержался, чтобы не сказать самодовольному британцу, а затем нам сдались евреи, дорогой сэр, что не век же вам французов под германские пушки подставлять. Вам, разумеется, все равно, кого гнать на бойню, сербов ли с боснийцами, эльзасцев ли с чехами, а нам... Континентальным европейцам не все равно. Мы не хотим больше гражданской войны, не хотим убивать друг друга. Я ответил бы ему просто. Потому Гитлер не любит евреев, что хочет объединить Европу, а для этого европейцам нужен внешний враг. Что тут непонятно. Недавно убили 10 миллионов человек в Европе. Вам, европейцам, это так же просто, как чихнуть. Вы заставили соседей резать друг друга, и никакая гражданская война в России не сравнится с гражданской войной в Европе. В десять раз больше народа перерезали в ударных темпах. И ни коммунизм, ни фашизм тому виной. Кто заставлял генерала Людендорфа биться с генералом Ранненкампфом? Оба, между прочим, немцы. Оба люди зажиточные, оба солдаты. Только Людендорф ведет восьмую германскую армию, а Раненкамп ведет в бой русскую неманскую армию. И солдатики вспарывают друг другу животы, выкалывают глаза, режут горло. Что их столкнуло? У вас, у британских лордов, принято считать, что чем восточнее, тем более варварски устроена история. В России там брат идет на брата. А вот в Европе убийство себе подобных проходит цивилизованно. А когда один немец за Германию, а другой за Россию, это что? Когда одна половина лотаринги за немцев, а другая за французов, это вам что, не гражданская, что ли, война? Отвлекусь немного и скажу, что сегодня наивные правозащитники Уверят граждан, что большевики убивали свой собственный народ, а гитлеровцы — народы чужие. Милые наивные люди, как хочется им очернить свое прошлое, как боятся они знать горькую правду об идеале. Мы краили Чехословакию и вселяли вражду в австрийские сердца, мы заставляли французов доносить друг на друга, мы приветствовали немецкого Эльзасса который вспарывал живот эльзасу французскому. Мы следили за братоубийственной войной в Испании. О, со времен протестантских войн, со времен тридцатилетней европейской войны, именно гражданская резня, именно истребление собственных братьев и сестер, есть плата за империю. Ковиньяк, стрелявший в своих восставших единоплеменников, француз Тьер позвавший прусского бисмарка на истребление парижских инсургентов. Это архетипическое сознание нашего европейского имперского политика. Помилуйте, господа, большевикам до нас, европейцев, весьма далеко. Их жажда империи была не столь сильной. Гражданская война большевиков была лишь рабочим инструментом при создании бесклассового общества. Для нас гражданская война была естественным состоянием империи. Большевик догадался, увидел слабое место европейской войны. Выдумал лозунг «превратим войну империалистическую в войну гражданскую». То есть будем убивать не братьев, а общих угнетателей. Разумно поступил большевик? Еще как разумно и хитро. Вот смотрите. Германский солдат уже не хочет стрелять в русского, тем более что у обоих генералы немцы. Этот солдат хочет стрелять в того, кто посылает их обоих умирать. И вот уже находится какой-нибудь Эрнст Тельман, который говорит «Ротфронт». И немецкий Юнкер тянет тонкую шейку из окопа. Дурачку интересно послушать, от чего его убивают. Сиди смирно, не лезь из окопа. Все равно тебя убьют. Не те лозунги, так эти. Ан нет. Фанен Юнкеру Интересно про Красный Фронт. И вот уже Тельман организует восстание в Гамбурге Вот он, уже в Советской России. Вот его уже прочат в президенты. Чтобы такое этому досадному Красному фронту противопоставить. Ответ нужен быстро. Так вот же вам ответ подсказывают, мы вам подсказываем ответ. Коммунисты перевели войну за колонии в войну за права низших классов. Ловкачи, а теперь наш ход. И Запад ответил мощно, по-имперски, с размахом. Переведем классовую войну в расовую войну. Классы в расы. Гражданскую войну превратим в народную. Что такое гражданин? это член какого-то там общества, в правовых институтах коева еще надо разобраться. Гражданин это член некой социальной страты. Еще поди посчитай, сколько у данного крестьянина свиней и кур, в какую категорию его записывать. Русский крестьянин, он брат немецкого крестьянина или нет? Поспешили марксисты, поторопились». Не растет у русского крестьянина ни черта на его делянке, а у германского бюргера колосится. Вот вам и братство. Марокко с этими классами вышло. Надо бы иметь классовое сознание, солидарность угнетенных. А возможно ли солидарность культур? Бред, чистая фантазия, уважаемый сэр. Философия культуры. Вот слабое звено марксизма, вот чего не учел черный сын Трира. Сколько вещей требуется забыть, чтобы уравнять немецкого бедняка с русским. А отличить еврея от немца можно с расстояния 200 метров. Что такое народ? Народ — это нация, кровь, раса. Это то, что дается от рождения. И никаким гражданам за народом не угнаться. И как ловко! как изящно мы провели подмену. Вы желаете гражданской войны? Дивно. Только что вы в реальности знаете о гражданской войне? Чего стоят ваши ничтожные знания о гражданской войне против накопленных веками европейских навыков по братоубийству? Посмотрите внимательнее на граждан рекрутов. Они ведь не просто бедняки, они прежде всего немецкий народ. Итак, Сюжет исторической пьесы прост. Войну империалистическую заменили на гражданскую, а войну гражданскую — на войну народную. Вы полагаете, кто писал этот сценарий? Уверяю вас, не Маркс и не Сталин, кто-то более авторитетный. Помните великую фразу фельдмаршала фон Мольтке? «Эта война — война народная», — сказал Гельмут фон Мольтке. И быстро она не кончится. И, положа руку на бумажник, разве вы не этого самого хотели?»